Так какой, скажи на милость, постели в таком случае может идти речь? О какой брачной ночи? Моё сердце бешено колотилось в груди, выбивая яростный барабанный бой. Какие к чёртовой матери свидания? Какие цветы? Я что?